Глава 11 В этот день Дронга должен был встретиться с Аркадием Глинштейном. Но даже не позавтракав, он снова отправился к Владимиру Владимировичу, чтобы еще раз перечитать показания Монастырева. Они занимали примерно 20 страниц. Очевидно, следователю нравилась разговорчивость критика, но ничего конкретного Сергей Монастырев следователям не сказал — только общее рассуждения о телевидении, о его негативной роли в обществе. На все конкретные вопросы Монастырев не давал прямого ответа, словно боялся чего-то более страшного, чем следователя прокуратуры. В день убийства он был на работе, задержавшись до восьми на телевидении, а затем отправился на дискотеку в Золотой Шар, где его видели сотни свидетелей. Прочитав эти строки, Дронга невольно улыбнулся. Дотошные исследователи отрабатывали все версии, считая, что необходимо проверить, где были друзья Миронова в моего смерти. Если бы мотивиста была обычная месть или зависть, подобное усердие могло бы показаться разумным. Но и сам дронга и беседовавший с ним вчера Монастырев, справедливо считали, что главным мотивом преступления могли быть только очень большие деньги. Да и сами следователи, похоже, неизвестны больше склонялись к этой версии, отрабатывая другие лишь для порядка и понимая, что у них все равно не будет возможности раскрыть преступление. В 12 часов дня Дронга, покинув квартиру Владимира Владимировича, позвонил Аркадию с улицы, предварительно отъехав на два квартала. Он знал, что Глинштейн поднимается довольно поздно и рассчитывал застать его дома. Трубку подняла жена Аркадия, любезно сообщившая, что муж все еще спит. Через час он продолжал спать, и только в два часа дня дронга наконец услышал в телефонной трубке раскатистый голос Аркадия. «Я вас слушаю». «Добрый день», — любезно поздоровался дронга «Я звонил к вам сегодня два раза. Мне нужно с вами поговорить». кто говорит?» «Моя фамилия Кузнецов. Я журналист, пишу о покойном Алексее Миронове». Его вдова Кира Леонидовна рекомендовала мне обратиться к вам. — Она рекомендовала? — не поверил Глинштейн. — Как вы сказали, ваша фамилия? — Кузнецов. Я приехал из Санкт-Петербурга, — вдохновенно врал дронга Мне нужно с вами встретиться. — Опять хотите написать гадости про Алексея? — мрачно поинтересовался Глинштейн. Оставили бы уж покойника, не тревожили бы его прах. Вы меня не поняли. Я пишу о нем книгу. Знаю я вашу книгу. В последние месяцы только гадости о нем и пишут. Скоро вообще начнут писать, что он был мафиози, и убили его вполне заслуженно. Ничего подобного я не пишу. Моя цель — рассказать людям о талантливом журналисте Миронове. Как же вы можете рассказать, если ничего о нем не знаете? — Ладно, так и быть. Приезжайте на телевидение в пять часов вечера. У вас есть пропуск? — Нет, конечно. Я вам закажу. — Не нужно, — быстро сказал Дронго, вспомнив, что у него нет документов на имя Кузнецова. — Давайте лучше встретимся в другом месте, ну, в каком-нибудь ресторане. — О, вы такой богатый, — хмыкнул Аркадий. — Это интересно. Сколько вы получаете у себя в Санкт-Петербурге? Кстати, вы не сказали, с какой вы газеты. «Я представитель итальянского журнала в России», — быстро сориентировался Дронго. «Ну, тогда деньги у вас точно есть. Давайте ресторан. Ну, только скажите, какой?» «Ну, где-нибудь в центре. Вы знаете Петровский пассаж?» «Ну, конечно. Самое дорогое место в Москве. На третьем этаже есть итальянский ресторан «Бельфиори». «Давайте встретимся там. Когда?» ну, «В пять часов. В это время там мало посетителей». «Хорошо», — немного удивленно согласился Глинштейн. «Неплохо живете вы у себя в Питере, если можете позволить себе посещать такие рестораны. Я точно приду». Договорились. Он положил трубку. Теперь у него еще оставалось время, чтобы встретиться с Еленой Сусловой и обговорить с ней некоторые детали. Он позвонил ей на мобильный телефон, попросив приехать на Фрудинскую набережную. Через 20 минут она подъехала на белой девятке. Елена сама сидела за рулем. Он сел в машину, и она мягко отъехала. Суслова была в своих неизменных темных очках. Только на этот раз на ней были светлые брюки и большой разноцветный пуловер, словно она собиралась выехать на пикник куда-нибудь на природу. «Что — Что-нибудь случилось? — спросила Суслова. — Я беседовал с Кирой Леонидовной и Сергеем Монастыревым, — сообщил дронга и меня не покидает ощущение, что оба знают гораздо больше, чем говорили на допросах следователям и в разговоре со мной. — Монастырев известный болтун, — сообщила Суслова, глядя перед собой. — Он охотно рассуждает на темы добра и зла, но ничего конкретного знать не может. Мы отрабатывали и эту версию. — Не совсем... Конечно, не знает точно, кто нанял убийцу для Алексея Миронова, но он наверняка знает, кто может за этим стоять. Монастырев здраво рассуждает, считая, что таких заказчиков не может быть больше трех-четырех человек. Их легко вычислить. Древние юристы говорили, кому выгодно, ищи всегда того, кому выгодно это преступление. А доказательства... Она остановила машину у светофора и чуть повернула голову. Нам нужны не голые рассуждения литератора Монастырева, а конкретные факты, доказывающие вину того или другого лица. — А я думал, вы хотите расследовать убийство, — пробормотал дронга Что вы хотите этим сказать? — она снова повернулась к нему, но загорелся зеленый свет, и она занялась машиной. — «Вам, очевидно, нужно использовать это убийство в своих политических целях», — сказал Дронга. «Впрочем, я с самого начала подозревал, что дело нечисто». «Какая разница, для чего? Вы получаете свой гонорар за розыск действительно убийцы, а не за разговоры с литературными критиками. Согласитесь, что его рассуждения носят общий характер. Он может говорить все, что угодно, а нам нужны более конкретные факты и доказательства». — Это я понимаю, — кивнул Дронга, но все-таки напрасно вы считаете Монастырева только болтуном. В его некоторых соображениях есть доля истины, а что касается Киры Леонидовны, то она, по-моему, вообще была осведомлена о цели и характере моего визита. На этот раз Суслова повернулась к нему всем корпусом. Она притормозила у тротуара, сняла очки, Долго испытывающе смотрела на дронга потом спросила, — Как это понимать? Как вам удобно? Я просто рассказываю о своих наблюдениях. По-моему, она знала о моем грядущем визите к ней, причем не только от вас. С чего вы взяли? Она странно вела себя, все время ускользая от моих вопросов. Тогда я сообщил ей, что являюсь экспертом, который хочет провести самостоятельное расследование. Она вас выгнала? Нет. Наоборот, после этого говорила даже чуточку откровеннее. Она вас не выгнала? Снова переспросила удивленная Суслова. В этом-то как раз все и дело. Мало того, она не выгнала меня даже тогда, когда я спросил ее, почему она не любила своего покойного мужа. Суслова задумалась. Она не могла не верить сидящему рядом с ней аналитику, но и поверить не могла. Суслова немного растерялась, она не знала, что сказать дронга Вы всегда так разговариваете с женщинами? — спросила наконец Суслова, снова надевая очки и отворачиваясь. — Только тогда, когда нужно. Он усмехнулся, и она поняла наконец, что он не шутит. — Вы считаете, что ее информировали о вашем приходе? — Думаете, утечка информации исходит от нас? — уточнила Суслова. — Не обязательно. Она в начале разговора еще не была точно уверена. Я не думаю, что ей сообщил кто-то из вашего окружения. Скорее, наоборот, ей не сказали точно, что это будет Кузнецов. Ее просто предупредили, что рано или поздно рядом с ней появится человек, который начнет задавать неприятные вопросы. То есть ее сознательно готовили к такой встрече. В этом я убежден. Кто готовил? Вы думаете, я знаю ответы на все вопросы. Но о том, что может появиться такой человек, который ведет свое расследование, она знала. Я в этом не сомневаюсь. «Мне придется доложить обо всем», — задумчиво сказала Суслова. «Надеюсь, что вы сделаете это как можно скорее». «У меня к вам еще просьба. В последние месяцы Миронов часто появлялся на телеэкране с молодой девушкой, артисткой. Кажется, ее звали Светлана. Фамилии не помню. Молодая, красивая девушка. Рожко», — чуть улыбнулась Суслова. «Что?» не понял дронга Ее фамилия Рожко, Светлана Рожко. Она сейчас ведущая одного ток-шоу. Вот-вот, я бы хотел встретиться с ней и еще поговорить с Павлом Капустиным. Он ведь считается восходящей звездой на телевидении и ведет теперь программы Алексея Миронова. — Они не были знакомы, — возразила Суслова, нахмурившись. — Миронова убили в тот день, когда Капустина только взяли на работу, да и то рядовым оператором. Всю свою карьеру он сделал за последние два года, уже после смерти Миронова. И тем не менее, я хотел бы поговорить с ним. Он занимает место Миронова в этих передачах. И хотя пока он не стал исполнительным директором или продюсером своего канала, я думаю, что встретиться с ним нужно обязательно». А вы не слышали последние новости?» — встрепенулась Суслова. «Капустин уже две недели как ушел с первого канала. Он теперь работает на СТВ. Говорят, что на его повышении настоял сам президент фирмы «Квант», которому принадлежит канал СТВ». «Как интересное повышение!» «Тогда мне тем более нужно встретиться с этим парнем. Ему ведь, кажется, лет тридцать, не больше». «Я узнаю, как с ним можно связаться», — пообещала Сушлова. «И еще мне нужен постоянный пропуск на телевидение, хотя бы месячный». «Это мы сделаем», — твердо заверила Елена. «У вас есть еще ко мне вопросы?» «Есть. Вы не могли бы снять свои очки?» Она удивленно взглянула на него, но, ничего не сказав, сняла очки. «Зачем вы их носите?» — спросил дронга «Они ведь портят вам лицо». «Это не ваше дело», — грубо ответила сослова моё вдруг сказал дронга «Несколько лет назад, когда я еще имел какие-то иллюзии в период распада нашей страны, у меня была связной женщина. Я не рассказывал о ней никому и никогда. Она тоже любила темные очки». «Почему любила? Вы с ней расстались?» «Она погибла. Извините». «Вы не поняли. Она застрелилась». По моим наблюдениям, темные очки носят лишь в трех случаях. Для выпендрежа, агенты секретных служб или молодые пижоны, чтобы напустить на себя солидности. В случае болезни глаз и в случае большого горя, как бы отгораживаясь от всего мира. «Интересно», — задумчиво сказала она, глядя перед собой, но очки не стала надевать. Потом спросила, «И к какому из вариантов вы относите мой случай?» «Очевидно, к первому я ведь тоже имею отношение к спецслужбам». «К третьему, — жестко сказал Дронга у вас, очевидно, было нечто неприятное, если вы решили таким образом отгородиться от всего мира. Но это неправильно. Вы молодая, красивая женщина, и вас все еще впереди». Наступило молчание, но потом Суслова быстро надела очки и сказала — Вы бываете жестоким, дронга Это непорядочно по отношению к своим партнерам, тем более к женщинам. — Я прав? — Убирайтесь из машины, — разозлилась она. — Я должна вам всего лишь помогать, а не служить объектом ваших психоаналитических опытов. Он взялся за ручку дверцы вышел из автомобиля. Мягко захлопнул дверцу. Она рванула с места, словно боялась, что он скажет ей еще что-нибудь. Он проводил машину долгим взглядом и, взглянув на часы, вспомнил о назначенной встрече с Аркадием гринштейном и быстро перешел на другую сторону улицы, чтобы остановить машину. Он не мог предположить, что, отъехав от него достаточно далеко, она снова затормозила, сняла очки и долго глядела на себя в зеркало, после чего надела очки и завела мотор а потом, подумав немного, сняла очки и бросила их на переднее сиденье рядом с собой.